Взметнувшийся словно голос чьей-то души, изгнанной из рая и тоскующей о своем счастье, вот опять, опять, сомс вздрогнул и затворил окно. И вспомнил: А, это павлины кричат в парке.